по-настоящему ощутил свою силу, своё превосходство над насекомыми человек несколько позже, когда получил для борьбы с ними могучее оружие химию. Впервые яды против насекомых начали применять в конце прошлого века, но настоящая борьба с насекомыми вредителями началась лишь 30 лет назад. Именно тогда, после Второй мировой войны, Взорвалась атомная бомба против насекомых. Так называли универсальный и уникальный метод борьбы с вредными насекомыми ДДТ. Впрочем, ДДТ был известен и раньше. Изобретён в прошлом веке, но применять его против насекомых не догадывались. Предложил применять ДДТ против насекомых швейцарец Пауль Мюллер, и сразу имя его стало известно во всём мире. сам он получил Нобелевскую премию, а человечество, казалось, получило возможность спокойно спать, насекомые были обречены. И действительно, средство оказалось очень эффективным. Но прошло несколько лет, и люди взглянули на яды иными глазами. Мало того, стали раздаваться громкие голоса, требующие немедленно прекратить изготовление и применение ядов. Со всех сторон приходили тревожные сообщения о том, что яды убивают не только насекомых. Они угрожают жизни птиц и зверей, рыб и домашних животных. Количество людей, пострадавших от пестицидов, так называются все яды, применяемые против насекомых, в том числе и ДДТ, тоже уже достаточно велико. А поначалу все было хорошо. Насекомые гибли, и люди радовались. И не задумывались над тем, что большая часть пестицидов, брошенных против насекомых, попадала в почву. В почве яды накапливались и долгое время сохраняли свою силу. Например, в Соединённых Штатах Америки в почве некоторых яблоневых садов накапливается до 125 центнеров на гектар действующего вещества ДДТ. Это неудивительно, если учесть, что в 1947 году в Соединенных Штатах вырабатывалось 50 тысяч тонн пестицидов, а в 1960-м уже 255 тысяч тонн. Из почвы яды попадают в ткани растений. Насекомые поедают листья, накапливая в своем организме яды. На гусениц, допустим, они не действуют. Так как гусеница получает яды настолько минимальными порциями, что это никак не сказывается на её существовании. Но сама гусеница уже отравленная приманка, и несколько таких наченённых пестицидами гусениц, съеденных птицей, приводит её к гибели. Если же сама птица не гибнет, то гибнет её потомство. Из-за попавшего в организм ДДТ скорлупа яиц становится настолько тонкой и хрупкой, что они не годятся для насиживания. Таким образом получается цепочка: почва, растения, насекомые, птицы. Но цепочку можно продолжить, если птицы не погибают, поедая нанизанных ядами гусениц, и для неё дозы могут оказаться не смертельны. Тогда уже в её организме происходит накопление пестицидов. И став чьей-то добычей, может быть, и добычей человека, она сама явится причиной отравления. В этом случае цепочка будет выглядеть так: почва, растение, насекомые, птицы, человек. В природе, где всё состоит из отдельных звеньев, связанных в одну цепочку, могут быть и другие варианты. Яд попадает в почву, из почвы пестициды после дождей или снега таяния попадают в воду, и тут возможны два варианта. Либо, попав в воду, пестициды начнут губить все живое в воде, например, продуктивность планктона, основа жизни океана, снижается на 50-90% при концентрации одной части ДДТ на одну миллионную часть воды. Либо накапливается в организме животных, например, в устрицах, оказавшихся устойчивыми к ДДТ, содержится в 70 тысяч раз больше этого пестицида, чем в воде. А маленькая рыбка гамбузия, имеющая по свидетельству американских ученых иммунитет к ДДТ, концентрирует его в своем организме столько, что хищник, проглотив эту рыбку, немедленно погибает. И в том, и в другом случае положение становится угрожающим. Наконец, пестициды просто остаются на поверхности растений после химической обработки. Говоря о ДДТ, я хочу предупредить, что это не единственный яд, применяемый сейчас против насекомых. Дальше мы ещё поговорим о других пестицидах. Но ДДТ наиболее активный К тому же, применять его начали раньше других, и он прочно обосновался в арсенале специалистов по химической борьбе. Так вот, опасность ДДТ заключается еще и в том, что яд этот может переноситься на большие расстояния не только водой. Когда вода, в которой находится ДДТ, испаряется, яд вместе с парами попадает в воздушную среду. Дальше уж дело техники. За несколько недель воздушные потоки могут перенести его на многие тысячи километров, где пестицид осядет на землю в составе так называемых кислотных дождей. Примером такого нашествие ДДТ может служить Швеция. В её почвах содержится примерно 3300 тонн ДДТ, в два с лишним раза больше того, что использовано в этой стране за последние 20 лет. Опасность применения ДДТ уже очевидна. Даже в организме пингвинов находят ДДТ. И стоит ли этому удивляться, если учесть, что за четверть века человек выбросил на поверхность планеты полтора миллиона тонн ДДТ. Однако, как мы уже говорили, ДДТ не единственный яд, которым пользуются люди. Ещё до поступления тревожных сигналов о ДДТ Люди стали применять и другие пестициды. ГХЦГ, альдрин, дильдрин и многие другие. Это стало необходимым хотя бы потому, что когда прошли первые голодкружения от успехов ДДТ, люди поняли: один этот яд, как бы хорош ни был, не может быть панацеей от всех бед. Не может в одинаковой степени действовать на всех насекомых. Например, на грызущих насекомых действует яд, находящийся на поверхности растений. Но немало насекомых, которые высасывают соки растений. Для борьбы с такими насекомыми созданы яды, впитывающиеся растениями. Они не вызывают гибели растений, но губят насекомых. Есть так называемые контактные яды. Достаточно насекому попасть в зону, где распылен этот пестицид, и насекомые гибнет. Яд проникает в организм вместе с дыханием. В общем, ядов много. Однако немало среди них и таких, которые, как и ДДТ, оказались не безразличными для других животных. Ну, а как же насекомые, против которых было направлено это грозное мощное оружие? Они, конечно, тоже страдают от ядов, но совсем не в такой степени, как рассчитывали люди. Что ж, это вполне объяснимо. Человек просто не учёл, с кем он имеет дело. Поначалу ДДТ действовал очень эффективно, и против него способны были выстоять лишь два вида насекомых. Прошло всего 10 лет, и в 1956 году число таких стойких видов увеличилось в 20 раз. Сейчас не страшаться ДДТ по крайней мере полтораста видов насекомых. Чтобы действия ядов были эффективными, люди вынуждены увеличивать их дозы. Так за последние 20 лет в Соединённых Штатах Америки использование ДДТ возросло чуть ли не в два раза на единицу обрабатываемой площади. То же и в других странах. Однако количество яда нельзя увеличивать до бесконечности, поскольку насекомые вырабатывают устойчивость к ядам чуть ли не беспредельно. Во всяком случае, чувствительность комнатных мух к ДДТ за последнее время снизилась более чем в 10 раз. А в Швеции, как свидетельствует Шовен, некоторые мухи стали настолько устойчивыми к ДДТ, что дозы в 200 раз превышающие обычную не приносят им вреда. В результате в ряде стран, в том числе и в некоторых районах нашей страны, яда против мух меняются каждые 2-3 года. Позапрошлогодний уже, как правило, не действует на новые поколения. Но это ещё не всё. Известно, что между вредными и полезными, с нашей точки зрения, конечно, насекомыми соотношение 1 к 100. Уничтожая ядами всех подряд, мы естественно уничтожаем и полезных насекомых, но их в 100 раз меньше, поэтому шансы полностью уничтожить их гораздо больше. А какое-то количество вредных останется, пусть самое минимальное. Но при той энергии размножения, которая характерна для насекомых, да к тому же никак и ничем не сдерживаемой, ведь естественных врагов мы полностью уничтожили. Восстановить прежнюю численность вредных насекомых дела лишь небольшого времени. Однако и это всё-таки ещё не всё. Учёные заметили, что при уничтожении ядами одних вредителей немедленно происходит массовое размножение других. Например, в Польше при уничтожении колорадского жука наблюдалось массовое размножение свекловичной тли. В Соединённых Штатах Америки химическая борьба с огненным муравьём вызвала массовое размножение огнёвки, другого опасного вредителя сахарного тростника. В разных странах учёные заметили, что один из опасных вредителей садов Путинный клещ становится особенно многочисленным после обработки насаждений ядами. А бывает и так: насекомое, против которого велась борьба, на время исчезает, а затем появляется в ещё больших количествах. В Англии за последние 60 лет, благодаря пестицидам, число активных вредителей садов снизилось со 100 видов до 50. Но оставшиеся 50 видов стали более многочисленными и более активными. Ещё один пример влияния пестицидов на биологическое равновесие. Уничтожение насекомых ведёт к активизации других животных. Они как бы заполняют пустоту, которую природа не терпит. Например, раньше до применения пестицидов большинство клещей не числилось в списках сельскохозяйственных вредителей, так как их деятельность не имела большого практического значения. Сейчас паутинные клещики настолько активизировались, и вред, приносимый ими, настолько возрос, что люди вынуждены тратить на борьбу с ними значительное количество производимых пестицидов. Оказывается, некоторые животных яды не только не убивают, а наоборот активизируют. Наконец, ещё один пример отрицательного действия ядов на окружающую среду. В 1971 году на северо-западном побережье Соединенных Штатов Америки в результате химической борьбы с насекомыми-вредителями были также уничтожены и все пчелы. Ущерб, нанесенный этим сельскому хозяйству, был настолько велик, вспомни, ведь пчелы важнейшие опылители, что правительство вынуждено было принять срочные меры, и в частности, над пострадавшими районами выбросить с самолёта более 2 миллиардов пчёл. Положение исправилось, но далеко не сразу. А нанесённый ущерб, конечно, не был компенсирован. К тому же пчёл-то восстановили, а обожь их коровках, стрекозах и других необходимых для природного равновесия насекомых-хищников никто и не позаботился. А ведь они тоже были уничтожены. Можно привести множество подобных примеров, которые докажут, что яды не оправдали тех надежд, которые на них возлагали. Люди не жалеют никаких затрат, применяют самые губительные средства, и всё же не в силах стереть с лица земли вредящих насекомых. Иногда человек довольствуется тем, что сдерживает размножение некоторых видов в каких-то определённых границах, на каком-то определённом уровне. Но часто не удаётся и это. Так пишет один из выдающихся учёных наших дней, австрийский энтомолог Карл Фриш. Между его словами и высказыванием Фабра о непобедимости насекомых три четверти века. Годы великих открытий и великих возможностей, годы напряжённой борьбы с шестиногими врагами, годы относительных побед и реальных поражений. Ну, если насекомые непобедимы, даже при условии применения огромного количества смертоносной химии, может быть, вообще прекратить химическую борьбу с ними. Тем более, что яды уже наделали много бед, а ведь не только яды отравляют нашу планету. Американские учёные Баттон пишут, например: "Одно из двух: или люди сделают так, что в воздухе станет меньше дыма, Или дым сделает так, что на земле станет меньше людей. Руководитель отдела естественных ресурсов при ЮНЕСКО Батис настроен ещё более пессимистически. Положение ухудшается очень быстро, пишет Батис. Оно гораздо более опасно, чем это представляется большинству людей, особенно горожанам, вероятно забывающим, в какой степени их жизнь зависит от природы и её ресурсов. Имеется и множество других высказываний, требований, предложений, основанных на фактах и цифрах. И все громче звучат голоса тех, кто требует вообще прекратить применение пестицидов, доказывает, что яда химиката угрожают существованию человечества. Конечно, это явное сгущение красок, хотя фактами противники химии располагают разительными. И тем не менее люди еще не могут отказаться от химической борьбы с насекомыми-вредителями. Трудно сказать, что произошло бы уже на планете, если бы люди в своё время не стали применять яды-химикаты. Также трудно сказать, что произойдёт, если мы сейчас откажемся от пестицидов. Учёные подсчитали, что потери от вредных насекомых только в нашей стране будут исчисляться в 10 миллиардов рублей. Это приблизительно. Медики, которые больше других заботятся о здоровье нашей планеты, тоже против полного отказа от пестицидов. Они считают, что химическая борьба с насекомыми-носителями заболеваний принесла значительные плоды. Например, до применения ДДТ приблизительно треть человечества страдала от малярии. Сейчас эта болезнь сведена до минимума. Так на Филиппинах раньше половина детей болела малярией, сейчас болеют лишь 3%. В Индии число заболевших малярией уменьшилось в 25 раз. На Шри-Ланка до 1950 года болела малярия ежегодно до 2 миллионов человек. После химической борьбы с комарами число заболеваний резко сократилось, и в 1963 году было зарегистрировано лишь 17 случаев заболевания. Но Шри-Ланка может служить примером того, как продуманно и осторожно надо вести себя человеку в отношениях с насекомыми. Когда число заболевших малярией стало совершенно незначительным, в Шри-Ланка прекратилась химическая борьба с насекомыми-распространителями болезни. И результат не замедлилс оказаться. Через 4 года число заболевших малярией превысило миллион. Нет, от химической борьбы с насекомыми-вредителями люди пока не могут отказаться. Но ограничить её безусловно должны. В нашей стране сейчас приняты глобальные меры, чтобы избежать вредных для людей и животных результатов химической борьбы. Вместо ДДТ, которым с 1970 года запрещено пользоваться для обработки продовольственных и фуражных культур, применяются другие яды, активно воздействующие на насекомых, но безопасные для остальных животных, не накапливающиеся в почве или растениях. Но в то же время люди знают, насекомые на чеку, и два ослабницы сопротивления людей на поруше стеногих произойдёт катастрофа. И вот встал сокрементальный вопрос: что делать? Ведь дальше так продолжаться не может. Колоссальные усилия затрачиваются лишь на то, чтобы сдерживать размножение насекомых, а не уменьшать приносимый ими вред. И эти усилия должны всё время нарастать, иначе нарастать будет мощь насекомых. Но применять яды до бесконечности невозможно. Значит, в любом случае будет человек продолжать химическую борьбу или откажется от неё, произойдёт трагедия. А может быть имеется другой путь?